Студия «Медиакнига» представляет Альфред Довиньи «Сен-Мар», читает артист Михаил Позняков. Эпиграф Король был главою заговора, обершталмейстер «Сен-Мар» его душою. Заговорщики действовали от имени герцога Орлеанского брата короля. И пользовались советами герцога Бульонского. Королева знала о предприятии. Имена его участников были ей также известны. Мемуары Анны Австрийской. Моттавиль. Кого же тут хотят обмануть? Первое. Разлука. Эпиграф. Fare thee well, and if forever, still forever fare well. Лорд Байрон. Прости, и если навсегда, то навсегда прости. Знаете ли вы страну, прозванную Садом Франции? Страну, где воздух так прозрачен, где по зеленеющим равнинам протекает широкая река? Если вы проезжали летом по прекрасной Турени, Следуя долгим взором за тихими струями луары, Не манили ли вас берега ее, Не хотелось ли вам поселиться там навеки и забыть людей близ любимого существа? Медленно катит прекрасная река свои желтые волны. На всем протяжении ее правый берег развертывает перед вами свои смеющиеся пейзажи. Долины, где толпятся хорошенькие домики, окруженные рощами, Склоны холмов, желтеющие виноградниками Или белеющие вишневым цветом, Старые стены, обвитые свежей жимолостью, Стройные башни, окруженные кущами роз. Всё говорит о плодородии земли, и древности ее памятников. Все произведения ее трудолюбивых жителей интересуют вас. Для них ничто не пропадает даром. Как будто в своей любви к прекрасной родине, единственной французской провинции, куда никогда не вторгался неприятель, они боятся потерять Малейший клочок ее земли, малейшую крупицу ее песка. Вы думаете, в этой старой развалившейся башне живут только зловещие ночные птицы? Нет. На стук вашего экипажа из плюща, покрытого белой дорожной пылью, просовывается Смеющаяся головка девушки. На склоне горы, заросший виноградником, Из-под ваших ног вырывается струйка дыма, Указывая на присутствие печной трубы. Самые скалы имеют свое население. Семьи виноградарей и гнездятся в глубоких подземельях. Земля, так заботливо возделанная, не только кормит их, но и служит приютом для ночлега. Добрые туренцы, просты, как жизнь, которую ведут, мягки, как воздух, которым дышат, и крепки, как мощная земля, которую возделывают. В их смуглых чертах нет ни холодной неподвижности севера, ни жеманного оживления юга. Как в лицах, так и в характерах заметно простодушие истинных соплеменников святого Людовика, и до сих пор их русые волосы длинны, и закруглены вокруг ушей, как у каменных статуй наших старинных королей. Говорят они самым чистейшим французским языком без акцента, не растягивая и не глотая слов, колыбель языка там же, где колыбель монархии. Левый берег Луары имеет характер более строгой. Далекий Шамбор напоминает своими синими главами и маленькими куполами какой-нибудь большой восточный город. Изящная пагода Шантелю как будто висит в воздухе. Недалеко от этих дворцов Более простое здание привлекает внимание путешественника великолепным положением и величественным характером постройки. Это замок Шонон, построенный на самом высоком из прибрежных холмов. Он окаймляет его вершину высокими стенами, И громадными башнями длинные аспидные колокольни Еще увеличивают впечатление высоты И придают зданию сходство с монастырем. Религиозный характер, общий всем нашим старым замкам И сообщающий особую серьезность большинству — провинциальных пейзажей Густые темные деревья со всех сторон окружают древние здания и напоминают издали перья вокруг шляпы короля Генриха. У подножия горы на речном берегу раскинулась хорошенькая деревушка Белые домики ее как будто выросли из золотистого песка. Узкая тропинка вьется по утесу и соединяет деревушку с замком, который служит ей охраной. По самой середине стоит часовня. Сеньоры спускались. А крестьяне поднимались к ее алтарю, этой нейтральной почве, расположенной между величием и нищетою, слишком часто вступавшими в борьбу.